Глава 3. Немного про избушку. Избушку решили построить летом, когда стало ясно, что поток туристов в Махачкалу не очень зависит от состояния городской инфраструктуры и эпидемобстановки. Республиканское министерство туризма во второй половине сентября гордо констатировала, что количество гостей перевалило за полтора миллиона. Сначала избушку предлагали назвать шалашом, но учитывая, что власти постарались сделать из нее туристический объект, то есть собрали почти настоящий домик на дереве, остановились все-таки на избушке, на высоте 20 метров над землей. Подняться туда мог не каждый, потому как администрация города не разрешила строить гигантскую лестницу с пролетами на высоту семиэтажного здания. Вид был бы не очень. Другой вариант. Винтовая лестница со ступеньками, приделанными к стволу дерева, также не устроил ни экологов, ни общественных активистов, ни администрацию. Сошлись на традиционной лестнице, спускавшейся из избушки отвесно вниз». Для любого, кто хотел подняться по ней, это был серьезный челлендж. Собственно, об этом и говорила табличка у места начала восхождения, что отважившемуся предстоит преодолеть 70 металлических прутьев, прежде чем она кажется в избушке, и кроме кольцевого ограждения лестницы, на другие меры защиты рассчитывать не стоит. Внутри избушка ничего особенного собой не представляла. Это было квадратное помещение, пять на пять метров, крыша держалась за счет четырех столбов по углам. Все четыре стены имели окна, но без стекол, просто рамы. Избушка, по сути, была простой деревянной смотровой беседкой, но на дереве, с видом на все четыре стороны, на Махачкалу и одним единственным выходом, он же вход, или спуск, или подъем. Был в ней еще и автомат, выдававший самые разные напитки сомнительного качества в бумажных стаканчиках еще более сомнительного качества, включая два типа бульона – бараний и куриной. Информация насчет бульона очень важна, как минимум потому, что в Дагестане есть некоторое количество человек, свято верящих, что бульон одна из причин, почему этот мир еще не навернулся к чертям. А еще потому, что бульон отчасти сыграл решающую роль в этой истории. Но об этом потом. Еще в избушку в какой-то момент провели интернет. Это не так важно, как бульон. Но все же вай-фай — это хорошо, где бы он ни был. Кстати, наверное, самое время заметить, что 29 декабря был очень солнечный день. Можно даже сказать, «Весенний декабрьский день».